«Разговор». Женька как раз застилал простынями самодельный топчан, когда вошел Сергей. «Сегодня твоя очередь», — кивнул он на свою конструкцию. «Вкусить свою порцию романтики». Сергей пожал плечами. «Чем займемся?» — спросил он. «Тебе все равно, ведь скоро на вахту. Может, пока перекинемся в гусарика?» — предложил Кузнецов. «Да ну!» — отмахнулся Евгений. «Ты просчитываешь ходы на шаг глубже меня. А это уже много. Видимо, у меня нет такого интереса к преферансу». Мне больше нравится атмосфера игры, народ, чувство единения, сопутствующие разговоры. У меня совсем другое предложение». И с этими словами Женька выставил на освободившийся прикроватный столик бутылку водки и парочку амулей холодного копчения, взятые им из продуктовых запасов. «Такое событие надо отметить», — сказал Евгений, поймав недоуменный взгляд Сергея. «Все-таки не каждый день попадаешь в параллельные миры». «Женька, честно говоря, от этой водки меня уже мутит». Поморщился Кузнецов. Нельзя как-нибудь отметить по-другому. Ну сколько можно? И так проблем вон сколько. Вот как раз водка выбивает из головы вообще всё, что там есть: все головоломки, депрессии, упадок и так далее. Поэтому она и является лучшим средством от всех проблем. Опять же голова проветрится, продолжил он, разливая по мензуркам. Поверь мне, это я тебе как медик медику говорю. Сергей поморщился, но взял свой стаканчик. «Ну, за множественность миров», — предложил Женька. Кузнецов кивнул, соглашаясь. Чокнулись, выпили, молча закусили. «Ты знаешь, ни с того ни с сего, — признался Евгений, — когда вдруг выяснилось, что мы находимся не в нашем будущем, а в будущем другого, хоть и параллельного мира, не поверишь, такое облегчение на меня накатило. Значит, мои все еще живы и не все еще потеряно». Сергей ничего не ответил. Понимая, что это слабое утешение, и, если рассуждать логически, то, в принципе, ничего на самом деле не изменилось. Но говорить об этом Женьке он не стал. — Ну и как тебе она? — осторожно спросил Кузнецов. Эта тема была ему более интересна. — Человек как человек, — равнодушно ответил Леднев. — Красивые слов нет, — добавил он, немного подумав. — А как ты объяснишь ее хождение? — Женька пожал плечами. «Честно говоря, вся эта история выглядит довольно странно», — сказал он, снова беря бутылку водки. «И если дверь объясняется странной поломкой масс спектрографа, то ведь есть еще и медицинские приборы». Он аккуратно налил по пол мензурки. А они четко показывали, что объект все время находился в коконе и даже не менял позы. Изменение пульса, давления все зафиксировано. И ее пробуждение и подъем перед походом в рубку в том числе. И даже если предположить какую-нибудь форму лунатизма, то все равно она должна была оставлять после себя точную свою копию этого клона-двойника. Так что тут я тебе помочь ничем не могу». «Они выпили». Сергей усмехнулся, ставя свою мензурку на столик. «А что там у вас с ней произошло?» — спросил он, цепляя вилкой мягкое мясо с ребрышек. «В рубке, что ли?» — улыбнулся Евгений. «Естественно», — подтвердил Сергей уже с полным ртом. Женька засмеялась. «Анекдотическая ситуация», — сказал он. «Представь себе». Я сижу в твердой уверенности в своем одиночестве, четко зная, что все находятся в двигательном отсеке. И вдруг в какой-то момент спиной чувствую легкий дискомфорт. Оборачиваюсь и натыкаюсь на привидение в полном смысле этого слова. Стоит этакое длинное худое существо в белом комбинезоне, волосы распущены, глаза по полтиннику, да еще и покачивается. Тут у меня, наверное, все первобытные инстинкты разом и проснулись. И Женька снова рассмеялся заново переживает это событие, только уже в другом свете. — Это все от нервов, — добавил он. — Вот и мерещится всякое в любой простой ситуации. — Ты думаешь? — осторожно спросил Сергей. — Конечно! — утвердительно воскликнул Евгений. — И со мной какой-то странный случай произошел, — неуверенно начал Кузнецов, решая, стоит ли рассказывать или нет. — Как раз перед твоим сигналом плавал по отсеку, осматривал повреждения, полный вакуум. А тут солнце посветило в отверстие, и в отражении я увидел за своей спиной человека. Причем совершенно без скафандра, представляешь? Да уж, — протянул Леднев, серьезно посмотрев на Сергея. Я же говорю, нервы. От всех этих событий скоро в каждом углу будут мерещиться зеленые человечки. Кузнецов промолчал. Он-то был твердо уверен, что человека он видел очень хорошо, и нервы тут ни при чем. Вроде никогда подобным раньше не страдал, — произнес Сергей. И в такие ситуации ты тоже раньше не попадал, — усмехнулся Женька. Так что мы тут первопроходцы. Давай за этой выпьем. Элора проспала более двадцати часов и появилась в кают-компании совершенно неожиданно. Бледная и осунувшаяся. Молча выпив изрядное количество воды, она снова скрылась в каюте. После этого она еще два дня ни с кем не разговаривала, полностью погруженной в свои ведомые только ей одной мысли. Она не выходила из своей каюты. Кают-компанию не заходила и к ей еде фактически не притрагивалась. Только на второй день ее заметили сидящие в библиотеке. Она часами неотрывно смотрела на экран, на звезды и на печальный вид Земли. И опять же на все вопросы отвечала односложно, либо вообще их игнорировала. Женька в своей медицинской литературе по психологии ничего действенного найти не смог.